Глава 9. Щебечаи, поминутно поправляя на Дженнифер то макияж, что заловно складочки, помощницы проводили её до съёмочной площадки. Одной из многих. По дороге Маркус очень старался не вертеть головой, как зелёный новобранец, озирать строго по делу, краем глаза отслеживая потенциальную угрозу и не отвлекаться на каждую полуобнажённую красотку. Мосовка тоже приоделась в тоги, туники и прочие летящие, распахивающиеся в самые неожиданные моменты одеяния. А фигур из тогдамчек среди неё было на удивление много. Подбирали, похоже, по фактуре. Пирамида, на фоне которой собирались снимать очередной эпизод, вздымалась в небо неожиданно высоко. Не в натуральную величину, конечно же, это пришлось бы весь остров вырубать. Но с десятиэтажное здание точно Камеры уже были расставлены, над головами летало несколько дронов, снимая верхние ракурсы. Мало ли, позже режиссёру они понравятся больше, чем те, что снимет оператор. Это ему пояснила Джен, когда Маркус сделал стойку на неучтённые приборы по соседству с объектом охраны. Не переживай, здесь безопасно, отмахнулась она от его обеспокоенности. Настолько безопасно, что твоя подруга в данный момент в больнице. Напомнил ей Цорн и сразу же об этом пожалел. Оживившееся было лицо девушки, влившееся в привычную среду, разом потухло, будто кто-то выключил лампочку. "Ты прав", вздохнула она, оглядевшись по сторонам и понизив голос. Её помощницы как раз отошли в сторонку, чтобы обсудить с главным костюмером какие-то свои профессиональные вопросы. "Но если я буду подозревать всех окружающих, то с ума сойду". Со многими я работаю уже не первый год и считаю, если не друзьями, то близкими людьми. Допустить мысль, что кто-то специально подсунул эту гадость Н, Эн... Дженнифер передернула плечами и не стала договаривать. Маркус ее и её без того понимал лучше, чем ему хотелось бы. Не раз и не два ему приходилось вылавливать крысу в собственном отряде, что со временем отучило доверять людям вообще. В принципе, Каждый может предать, если найти к нему нужный ключик. Для кого-то это деньги, для кого-то родные, кому-то хватит и сохранённой жизни. Причины у всех разные, но горечь предательства от этого слаще не становилась. По местам. Нежный голосок шерил при желании ему становиться громче и пронзительнее аварийной сирены. Массовка засуетилась, разбегаясь по отметкам. Несмотря на внешний хаос, никто не сталкивался и не ссорился. Все чётко знали свои роли, позиции и даже позы. Маркус Прониксий почувствовал себя в родной стихии. Выгодно контрастируя с пепельно-бежевой пирамидой, перед камерами красовалась Шатенка в длинном алом одеянии, которая даже не старалась походить на традиционные туники и держалась на внушительных груди, иначе как честным словом. Она попаданка. Пояснила Дженн, вживаясь в роль, то есть выпрямляя до звона спину и гордо откидывая подбородок. Даже походка её изменилась, став плавной и величественной. Из нашего времени попадает в прошлое. Тут влюбляется в великого полководца, но на его сердце уже претендую я. Быстрее, милочка, не задерживайте процесс, вежливо потребовала попаданка, подбачениваясь. Мбил стопрого калыхнулся водовая качественный силикон. Не торопись, мелоне, примерившись улыбну, состоявшая напротив неё знойный красавец. Иссине-чёрные волосы его, убранные под золотой венок, маслянисто блестели на солнце, а белая туника закрывала тело куда плотнее, чем у джен. Ноги вообще не было видно по самой щеклотке. Она долго отсутствовала, пусть пообвыкнется. При первыхк к нападкам коллег Дженнифер невозмутимо заняла положенное ей по сценарию место. Можно было и не торопиться. Проверка и настройка съёмочной аппаратуры заняла ещё минут 15, в то время как все актёры замерли, чуть ли не дыша, чтобы не сбить операторам фокус. Маркус наблюдал за взаимоотношениями внутри группы с недоумением и настороженностью. Доброжелательностью тут и не пахло. Многие участники массовки, подражая положительным героям Мелони и Кристоферу, бросали на Джен пренебрежительные, а то и откровенно враждебные взгляды. Девушка же их, кажется, вовсе не замечала, замирев за левым плечом императора Сесара. Подозрение твёрдо, что в деле отравления каскадёрши замешан кто-то с площадки, креплый в геометрической прогрессии. Айшон понял, что ему придётся быть очень-очень осторожным и внимательным, чтобы какую-нибудь дрянь не подсунули самой Дженнифер. Внимание, камера, мотор, выкрикнуло освещённое временем слова режиссёр. Пусть камеры уже несколько столетий работали не на моторе, а на энергетических кристаллах, фразу начала съёмок не меняли. Слишком уж атмосферно она звучала, настраивая актёров на грядущее волшебство. Ах ты дрянь, взвизгнула Мелени, подскакивая к Дженнифер. Кристофер попытался её остановить, перехватил за талию, но разъярённая фурия, в которую превратилась пышная шатенка, всё же дотянулась до цели и с размаху залепила Дженн пощёчину. "Стоп!" проорал режиссёр. Маркус дёрнулся, был на защиту подопечной, но осознав, что всё в рамках творческого процесса, остался на месте. Вместо него к девушке подбежала гримёрша, намазала щёку блестящим гелем и приложила к пострадавшей части ледяной компресс, обмотанный платком. У нас ещё 6 дублей минимум. Если ей каждый раз будут заново делать весь макияж, это затянется до утра. Надуло губки малоне. Её руку тоже чуть покрасневшую от удара обрабатывали сразу две квохчущие помощницы. "Я быстро", пробормотала Хелен, поправляя поплывший тон. Гель она наносила и стирала настолько виртуозно, что можно было и не подкрашивать, но лучше всё же подстраховаться. Да и покраснение, несмотря на лечение, быстро не проходило. Готово? нетерпеливо уточнил Шэррил. Он растерял всё очарование, превратившись в неменее требовательного тирана, чем сам режиссёр. Казалось, парень озвучивал мысли, пришедшие в голову мистеру Фелишу в режиме реального времени. Так что тому оставалось лишь утвердительно кивать, бегло просматривая снятый материал. Шэррил же бегал по площадке, деловито жпонял статистов, махал осветителям, в общем, строил всех. По местам, рявкнул ассистент, и все снова вышли на исходные позиции. Дженнифер замерла за плечом Кристофера, за камнем в спиной и приготовилась к очередной оплеухе. Маркус под÷ивился её выдержке. Видно было, что Мелони залепило от души не сдерживаясь, так что место удара должно было болеть даже после регенерина. Но его блондинка стоит, не моргнув и глазом, и собирается терпеть избиения молча. Не каждый из его сослуживцев мог похвастаться подобной выдержкой. Матор! гакнул режиссёр, и Мелони вновь вмякнулась вперёд. Сцена повторилась вплоть до мелочей. Но Шэррил вновь озвучил недовольство начальства. Переснимали ещё раз 6. С каждым звонким шлепком Маркус мрачнел всё больше. У него было правило не бить женщин, если только они не бросались на него с целью убийства. Но, похоже, теперь из этого правила имелось исключение. Шатенка, несмотря на свою невинно-ангельскую внешность, оказалась мстительной тварью и пользовалась дублями на всю катушку. Щека Дженнифер покраснела, опухла, и красное пятно уже с трудом замазывалось средствами. Перерыв, объявил наконец Шэрил. Следующий эпизод реакция массовки и статистам приготовиться. Не пыхти, бросила Джанмаркусу, проходя мимо него к приготовленному в стороне шезлонгу. Те, что в тени, уже были заняты подсуитившимися положительными звёздами. И девушка спокойно заняла тот, что на солнце, не обрачая внимания на палящие лучи. Сейчас Хелен принесёт маску с регенерином. Полежу немного и всё будет хорошо. Ага, буркнул Цорн, изучая расстановку лежаков. Как ему не хотелось просто пнуть крайний и устроить взорвавшимся актёрам цепную реакцию домино, он сдержался. Нет у него нынче таких полномочий. И прямого приказа не поступало. Тем не менее, он подхватил шезлонг вместе с лежащей в нём Дженнифер, от чего та полузадушенно пискнула, и в два шага миновав остальных, переставил её в тень. Под деревом оставалось достаточно места, чтобы втиснуть ещё два таких же лежака. "Сильный", томно протянула Мелони, призывно изгибаясь на лежаке. "И симпатичный". Где откопала Эйвил? Делись. Он сам решит делиться ему или нет, отрезала Джен. Но голос её предательски дрогнул, а взгляд метнулся к Марку. Но вдруг он и правда решит перейти в телохранителей к другой. Мужчины не оставались равнодушными при виде прелести Мелони, а выполнять задание они могут и не изображая пару. Свою задачу затащить наёмника на съёмочную площадку она выполнила с блеском. Не захочет ли он теперь сменить начальницу на более привлекательную? Пробраться, так сказать, в стан врага. Маркус в стан врага не торопился. Точнее, вообще не имел подобного намерения. Возможно, проследить за Шатенкой было бы удобнее, начнёт он за ней ухаживать. Но Мила не походила на умного расчётливого человека, которым несомненно был поставщик запрещёнки. Она, конечно, актриса, и по Дженнифер он видел, насколько сильно может человек преобразиться за какие-то мгновения. Так что вполне вероятно, что недалёкая стерва просто очередная роль, отыгрываемая шатенкой. Но даже в этом случае сближаться с ней ради потенциальной информации так себе затея. Маркус никогда не был силён в долгой разведке. Внедряться в стан врага и притворяться своим, он не умел. Вот засесть в кустах, оценить обстановку, потом устроить штурм это да. А хитрить и заворачиваться ему притило. У меня контракт, с любезной улыбкой ответил он. Дженнифер недоумённо на него покосилась. Никаких договоров они, разумеется, не заключали, но к счастью промолчала. Ближайший год я работаю исключительно на мисс Эйвилл. Неловкую паузу удачно прервал Шэрил, снова пригласив главных актёров на площадку. Щека Джан уже совершенно пришла в себя благодаря регенерину. Тюбик прозрачного геля длиной в палец стоял как небольшой космический катер. Зато все мелкие повреждения излечивал почти мгновенно. Да что там, при достаточном объёме он вполне мог помочь организму отрастить обратно руку или ногу, но проблема цены оставалась. Не все могли себе это позволить, и уж тем более не военные на поле боя. Хотя им как раз такая штука пригодилась бы больше всего. Маркус с сожалением проводил глазами исчезающий в сумке гремёрший тюбик и вернул внимание на площадку. Композиция поменялась. Теперь Мила не стояла в стороне, на неё было направлено несколько камер дронов, снимавших крупным планом выражение лица. Оно было страдальческим и одухотворённым. Дженни Кристофер спускались с лестницы, вмонтированной в пирамиду. По сторонам от них выстроились статисты, кто склонился в поклоне, кто старательно махал зачем-то пышными веерами с перьями или бросал в воздух синтетические белые и розовые лепестки. Император Сесар Белозуб улыбался и небрежно помахивал ладонью в воздухе, будто отгоняя комаров, приветствовал подданных. Державшаяся чуть позади Дженнифер, разобравшая Антонио-Антонио, вышагивала аккуратно, чтобы не запутаться в болтающихся лентах. Улыбка её выглядела чуть кривоватой из-за щеки. Пусть внешние синяка видно не было, организм всё ещё помнил, что его побили и реагировал соответственно. За ними ровными рядами шли второстепенные актёры, не массовка, мелькавшая в отдалении на размытом заднем плане. а так называемые второплановые. У многих из них даже имелись фраза другая, а той пара личных кадров. Стоп, заорял режиссёр, когда процессия миновала половину лестницы. Все послушно замерли. Джен, что с лицом? Ты счастливо служишь империи или пришла на приём к зубному? Разумеется, счастливо, звонко ответила девушка и старательно улыбнулась шире. Вот так и продолжай, заново, одобрил её мимику Шэрил. Вся группа потопала обратно по ступенькам на самый верх. У нас лепестки закончились, робко подал голос кто-то из статистов. Ругаясь и пыхтя, вверх понесли с техники с мешками инвентаря, по дороге сметая наподавшуюся синтетику, чтобы актёры не поскользнулись. В конце концов все были снабжены необходимым, и съёмку сцены начали сначала. чтобы снова прерваться, но уже из-за неправильно выставленного опахала, занявшего половину экрана в самый неподходящий момент. С зарядкой в виде беготни по ступенькам занимались ещё битых 2 часа. Наконец режиссёр махнул рукой. Свет сменился, расходимся, но не все, Дженнифер, теперь твой эпизод, перевёл жест Шэрил. Актёры разошлись со вздохами облегчения. Для них рабочий день был окончен. Эйвл же предстояла на закате сниматься в набегающих волнах. Подводная территория на несколько километров была освобождена от фауны для удобства купания владельца острова, так что у берега было сравнительно безопасно. Однако перед тем, как отпустить Дженнифер в воду, Маркус заставил дежурного техника просканировать ближайшие квадраты на предмет вредоносных организмов. Ты помнишь, что делать? Требовательно попросил режиссёр, дождавшийся кивка Дженны, всякий случай повторил инструкции. Приседаешь, чтобы голова ушла под воду, и когда я скажу мотор, выныриваешь, откидывая волосы назад. Грациозно, и чтобы сисик я не видел. Да, я поняла, мистер Фелиш. Кротко подтвердила Дженнифер ещё раз. Маркус нахмурился. В его представлении с актёрами её уровню должны обращаться почтительно и с восхищением, а не вот это всё.